Глава 23. Прошло несколько месяцев, прежде чем вернувшийся к жизни Олег смог найти в себе силы покинуть пределы квартиры, в которой с настойчивого предложения Раисы стал жить после выписки. Оба покинули стены, ставшие практически родным домом больницы незадолго до Рождества. Впервые коматозное братство в полном составе собралось вместе, чтобы отметить этот светлый праздник. Забантуй прошел тихо и мирно, под ностальгические воспоминания разного толка. Олег предпочел не рассказывать новоиспеченным друзьям о том, что привиделось ему, пока он лежал в коме. Голос в голове он больше не слышал и посчитал неуместным ворошить эти неприятные воспоминания. Он больше не отпугивал от себя людей, и этого было вполне достаточно, чтобы отпустить прошлое. Жизнь потихоньку налаживалась. Отношения Андрея и Марины, потеплевшие от известия о ее беременности, с приходом в себя Олега быстро вернулись к прежнему состоянию. Марина не стала душой их дружной компании, но дистанция от нее до других приятелей стала поменьше. Чаще они слышали ее смех и видели улыбку на лице. Осознание будущего материнства делает женщину счастливее. А если при этом и муж перестает бродить по квартире бледной тенью и снова полон жизни, то будни становятся праздниками, а выходные с нетерпением ждутся, как наступление весны в зимние месяцы. Обоим предстояло не только впервые стать родителями, но и перебраться жить в новый дом неподалеку от коттеджа доктора Мирошниченко. Последний, кстати, нашел в себе силы продолжить романтическую историю с Олесей. После выздоровления от полученного ножевого ранения, он с радостью вернулся к работе. Но съехать девушке не позволил. Он предложил ей попробовать жить вместе, с большой надеждой на то, что из этого может что-то получиться. Разбитое сердце вдовца снова пылало жизненной силой и было открыто для душевной близости. Олеся к его радости согласилась остаться. В редкие выходные парочка наслаждалась обществом друг друга. Камин, долгие годы простоявший в гостиной неиспользованным, теперь частенько согревал влюбленных своим пламенем, а причудливые пейзажи создавались мужчиной под чутким наблюдением любимой женщины. Свой кусок от пирога земного счастья получила и Раиса. Она с воодушевлением приняла согласие олега переехать жить к ней. Этот парень за месяцы ухода за ним стал ей родным. Своих детей женщина не родила, зато чувствовала, что нашла родственную душу в лице обездоленного ржеволосого красавца. Олег предупредил ее, что переезжает не потому, что ему некуда идти, так как мог купить себе жилье на средства, которые были у него от продажи квартиры, выданное ему после выпуска из детдома. До трагедии он умышленно жил в недорогой съемной квартире, не желая обрастать корнями. Женщина не нуждалась в оправданиях но жест оценила, ровно как и поддержку, которую он ей оказывал, пока осложнения из-за перелома руки не давали ей полноценно жить. Они сидели дома, не выходя даже за продуктами. Еду им привозил курьер или Лиза, ставшая самым частым гостем в доме двух отшельников. Олег научил Раису играть в приставку, что весьма неплохо у нее получалось. А она показала ему, как готовятся основные блюда, которые каждый должен уметь готовить. Иногда к ним заезжал Андрей реже Олеся. Коматозное братство разобщилось, но продолжало держать руку на пульсе, в любой момент готовая воссоединиться. После рождественских посиделок все вместе они собрались только в самом конце февраля, приурочив встречу к празднованию Дня Защитника Отечества. Красный день календаря освободил всех от рабочих обязанностей, с исключением разве что доктора Мирошниченко. Но ему удалось поменяться дежурствами, хотя в любой момент его телефон мог зазвонить. Известий о местонахождении разыскиваемого полицией Константина не было, но в последний раз о нем сообщали из города в полутора тысячах километров, поэтому все чувствовали себя спокойно и в относительной безопасности. Коматозное братство надеялось, что на посиделки приедет Лиза, та самая медсестра больше остальных проникшаяся историей Олега. Но ей дежурства вырваться не удалось. Раиса огорчилась больше остальных, поскольку видела в девушке подходящую кандидатуру в снохи. Все справедливо считали, что засидевшемуся Олегу нужна пара, что сильно его смущало. Но открыто парень не протестовал, Лиза была хороша с собой. Почувствовав неловкость от поднявшейся темы одиночества и срочной необходимости в поиске пассии, Олег решил выйти на улицу, чтобы покурить. В кафе курильщики не приветствовались, но недалеко снаружи была обустроена курилка. Заодно подышишь свежим воздухом, хлопнув друга по плечу, приободрил того Андрей. «Свежий воздух — это когда без сигаретного дыма», — возразила Олеся. Марина с Раисой закивали в унисон. А Мирошниченко сказал, что, как доктор, не одобряет, но каждый решает сам, курить или не курить. И никто не вправе лезть к взрослому человеку со своим мнением. «Спасибо, док», — поблагодарил его Олег. «Я недолго». «Я с тобой», — было привстал с места Андрей, но Марина его одернула. «Нет, хитрец, мы договорились, что курению конец. Ради ребенка» андрей развел руками куртку накинь посоветовал он другу усевшись на место спасибо пап усмехнулся тот и отправился покурить на выходе из кафе олег столкнулся с миловидной девушкой он подержал ей дверь пока та входила с большой коробкой перевязанной лентой кому то повезло мечтательно подметил он кивнув на подарок подруги пыхтя отозвалась незнакомка у нее то день рождения во втором зале класс кивнул парень да уж кивнула девушка. Олег пару секунд посмотрел ей вслед. Ты идешь курить или нет, ловил крикнул Андрей из глубины помещения. Олег нахмурился и показав другу средний палец, поспешил захлопнуть дверь. Ляпнешь ты с роду! фыркнул мужу Марина и дваржевал волосы скрылся из виду. А что такого? возмутился Андрей. Просто пошутил. Просто пошутил над парнем, который просыпается в холодном поту и ходит к психологу, чтобы справиться со всей той чертовщиной, которая мельчилась ему в коме. Приняв сторону Марины, уточнила Олеся. «Да чего вы?» – недоумевал мужчина. «Все нормально». «Ничего», – вмешался Мирошниченко. «Только мне опыт подсказывает, если человек не рассказывает, что меречилось ему в коме, значит, там не было ничего хорошего». Выйдя из кафе, Олег убеждал себя, что глупые шутки – это лишь черта характера Андрея. И на самом деле он никогда не пытается кого-то умышленно оскорбить. «Да, жизнь после комы...» Навило мысли, что все эти годы были кошмарным сном и не более того. Только привыкнуть к вниманию и общению Олегу было сложно. Он закурил лишь потому, что это позволяло ему отгородиться и какое-то время провести наедине с самим собой, как раньше. Не спеша шагая к курилке, похожей на небольшую беседку, обшитую полупрозрачным пластиком, он продолжал отгонять негативные мысли, изо всех сил концентрируясь на позитиве. Он, как и все остальные члены коматозного братства, огорчился, что Лиза не смогла прийти. Но как-нибудь он точно наберется смелости и куда-нибудь ее пригласит. Главное, чтобы погода была не такая, как сегодня. На улице был небольшой морозец, и на протяжении всего дня, не прекращая, сыпал мелкий снег, превративший грязные сугробы, оставленные недавней оттепелью, в пушистые белоснежные барханы. Съежившись от прохлады, Олег поспешил зайти в беседку и закурил. Небольшое пространство без вытяжки быстро заполнилось дымом, став неприятным даже для курильщика. Закашлив, Олег вышел наружу. Снег приятно серебрился в свете фонарей, рождая в душе новогоднее настроение. Будто на дворе было 31 декабря, а не конец февраля. В сигарете оставалось пару затяжек, когда руки парня уже совсем окоченели. Бросив окурок в урну, он направился обратно в кафе. «Извините», — окликнул его незнакомый голос. «Не найдется сигареты». Олег нехотя развернулся, направив руку в карман куртки, где лежала пачка. «Конечно», — слегка улыбнувшись, отозвался он. В полумраке парень не увидел лица незнакомца, но будто почувствовал что-то неладное. Тот дернул рукой в его сторону и низ живота прорезал жжение. Тот сделал еще несколько таких движений, бил ножом до тех пор, пока несчастный парень не рухнул на асфальт. «Эй, и ты!» — послышался Олегу голос Андрея. Истекая кровью, парень терял сознание. Грязные ботинки напавшего, которые он видел перед собой, расплывались волнами, и холодок пробежался по всему телу. Убийца не убегает. Неужели это Константин? «Олег, Олег!» Погрузившись в темноту, слышал он голос Раисы. «Кто-нибудь, вызовите скорую!»